Глава четвертая Джек Райли, громадный, похожий на медведя-дядя, сплошь усыпанный крошками трубочного табака. С тех пор, как я упал в обморок в кабинете стрепчего добрьяка, минуло два часа. Мы с Райли вошли в бар на восточной 34-й улице, и Джек сказал, «Фред, если ты хочешь, чтобы я по твоей милости пристрастился к бутылке, то хотя бы заплати за выпивку!» «Думаю, это мне по карману?» — ответил я. «Теперь-то уж точно!» Я опять почувствовал слабость в коленях, и Райли повел меня в глубь зала, к отдельным кабинкам. Он громогласно бронил меня, пока не подошла официантка, а потом заказал два Джека Дэниелса со льдом и сказал, «Если позволишь, Фред, вот тебе мой совет, найди другого поверенного!» «Но ведь это не совсем справедливо, не правда ли?» Сомнением ответил я. В конце концов, Добряк уже взялся за дело, так же как я ухаживаю за своей девицей, возразил Райли и подняв руку погладил воздух. Слишком уж это Добряк, приударился твоей машной. Избавься от него. Ладно, пообещал я, хотя втайне сомневался, достанет ли у меня духу войти в контору Добряка и объявить ему об отставке. Впрочем, я мог нанять другого поверенного и поручить ему уволить Добрьяка. «А еще», — продолжал Джек, — «тебе следует подумать о надежном вложении этих денег». «Об этом я как раз предпочел бы не думать», — ответил я. «Хочешь, не хочешь, а придется», — заявил он. «Не хватало еще, чтобы ты трезвонил мне по поводу потери очередной сотни долларов, так пока все твое состояние не улетучится без следа». «Давай обсудим это потом». Предложил я, когда я выпью и малость приду в себя. «Деньги чертовски большие, Фред!» Напомнил мне Райли. Но я уже и сам это осознал. 317 тысяч долларов плюс-минус 5 центов. Более того, 317 тысяч долларов чистыми после уплаты налога на наследство издержек по передаче и прочих сборов и поборов. А первоначальная сумма составляла почти 500 тысяч. Полмиллиона долларов пять миллионов десятицентовиков. Похоже, у меня и впрямь был какой-то дядюшка Мэт то есть не дядюшка, а брат бабки, которого так звали, и которому я приходился внучатым племянником. Моя прабабка, по бабкиной линии со стороны матери, была замужем дважды и родила сына во втором браке, а у него, в свою очередь, было три жены, но ни одного отпрыска. Эти сведения. Мы получили в торопях, позвонив из конторы Добрьяка, моей матушке в Монтану. Дядя Мэт или Мэтью Грирсон почти всю свою жизнь был неудачником и, как полагали, пропойцей. Вся родня поносила его, не желала с ним общаться и отказывала ему от двора. Кроме меня, разумеется, я не сделал дяде Мэту ни единой гадости, главным образом потому, что сроду о нем не слыхал». Мои родители были людьми добропорядочными и никогда не упоминали об этой неприятной личности в присутствии детей. Но именно моя нечаянная доброта и принесла мне удачу. Дядюшка Мэт не хотел завещать деньги в ветеринарной лечебнице или учреждать стипендии для студентов-паралитиков, а родню свою презирал не меньше, чем она его, но только не меня. Похоже, он интересовался мной». Издалека наблюдал мою жизнь и понял, что я такая же одинокая душа, как он сам, отторгнутая от поганой семейки и живущая в соответствии с собственными желаниями. Не знаю, почему он так и не познакомился со мной. Возможно, из боязни, что при ближайшем рассмотрении я окажусь ничем не лучше любого другого родственничка. Но, как бы там ни было, он наблюдал за мной и, вероятно, считал, что между нами существует некая общность. А в итоге взял, да и оставил мне все свои деньги. Происхождение этих денег было весьма туманным. Восемь лет назад дядюшка Мэт подался в Бразилию, увезя туда кое-какой капиталец, о размерах которого никто ничего не знал. По-видимому, он долго копил эти деньги. Так или иначе, спустя три года дядька воротился домой с полумиллионом долларов в наличных деньгах, самоцветах и ценных бумагах. Похоже, никто понятия не имел, как ему удалось сколотить такое состояние. Более того, мать сообщила мне по телефону, что родня даже не подозревала о богатстве дядюшки мэта Очень многие люди относились бы к Мэту совсем иначе, зная не о его состоянии. Уж ты мне поверь, сказала мать. И я ей поверил. Последние несколько лет дядюшка Мэт жил здесь, в Нью-Йорке, в квартире гостиничного типа на южной Парк авеню Двенадцать дней назад он умер и был скромно предан земле, после чего поверенный Маркус добряк вскрыл завещание. В числе прочих указаний было и такое. Не уведомлять меня о кончине дядьки и завещательном отказе имущества, пока не будет покончено со всей правовой путаницей. «Мой племянник Фредерик, человек ранимый и чувствительный», говорилось в завещании, «присутствие на похоронах». Может взволновать его, а от канцелярской волокиты у него начнется зуд. Вот так-то. На все про все Добрьяку понадобилось 12 дней. Впрочем, в моем нынешнем состоянии я бы предпочел, чтобы эта волокита длилась 12 лет или 12 веков. Я был обладателем сотен тысяч долларов. Я сидел в баре в обществе Райли и ждал, когда принесут Джек Дэниел со льдом но при этом испытывал лишь тошнотворный страх. Ну, да, худшее было еще впереди. Когда нам принесли виски, и я единым духом ополовинил свой бокал, Райли сказал, «Фред, давай-ка внесем ясность в вопрос о деньгах, а потом поговорим о другом. О чем, например? Сначала разберемся с деньгами». Я подался вперед. «Хочешь знать, откуда они взялись?» Похоже, Райли удивился. «Разве ты еще не догадался?» «Как это? Что-то я тебя не пойму». «Фред, ты когда-нибудь слышал о Мэтти игре, по кличке Короткая Простыня?» Имя показалось мне знакомым, но очень и очень смутно. О нем писал Мауэрер, спросил я. «Не знаю, возможно. Это мошенник со Среднего Запада, которому было уже за сорок, когда он выстелил треть страны пустыми расписками». Будто октябрьский листопад. Моего дядьку звали Мэтью Грирсон, напомнил я. Короткую простыню тоже, ответил Джек. Мэтт Грей, нечто вроде рабочего псевдонима. Я нетвердой рукой потянулся за бокалом. Хоть он и был наполовину пуст, тем не менее, я ухитрился облить виски большой палец. Проглотив остатки питья, я облизал палец, посмотрел на Райли, похлопал глазами. И сказал, «Стало быть, я унаследовал 300 тысяч долларов от мошенника? И теперь надо подумать, где безопаснее всего их хранить». «От мошенника?» — повторил я. «Райли, неужели ты не понимаешь?» «Понимаю, понимаю!» — раздраженно ответил он. «Фред, мне не дашу так. Я хихикнул. «А еще говорят, пусти свой хлеб по водам!» Я расхохотался в голос. «От мошенника!» Теперь я буквально покатывался с смеху. «Я получил в наследство свои собственные деньги!» — вскричал я и аж захрюкал, поперхнувшись воздухом. Райли подался вперед и влепил мне плевуху, после чего сообщил. «У тебя начинается истерика, Фред!» «Да, верно!» Я извлек из бокала два кусочка льда, сунул один в рот а другой прижал к щеке, которая горела огнем после полученной оплеухи. У Райли была тяжелая рука, ирландская. «Полагаю, это пошло мне на пользу?» — рассудил я. «Вот именно. Тогда спасибо. Что-нибудь не так?» — подозрительно спросила подбежавшая официантка. «Да», — ответил Райли, — «в стаканах ничего нет». Официантка взяла со столика бокалы. Смерила нас еще одним подозрительным взглядом и удалилась. «Вопрос в том, что ты намерен делать с деньгами?» Продолжал Райли. «Наверное, куплю слиток золота. Или Бруклинский мост?» Угрюмо буркнул Джек. «Лучший мост через пролив в Поправил я его. Хочу получить за свои кровные. Все самое лучшее и современное». «Где эти деньги сейчас?» Спросил Райли. «Ценные бумаги в депозитных ящиках». Камни в сейфе компании «Уинстон», а остальное на семи дядькиных сберкнижках в разных банках города. Да еще чековая книжка есть, и в придачу у дядюшки была кое-какая недвижимость. Официантка принесла полные бокалы, окинула нас очередным подозрительным взглядом и опять удалилась. — Камни и ценные бумаги в надежном месте, — рассудил Райли. — Оставь их там. «Только пусть поверенный перепишет это добро на твое имя!» «Придется подумать, как быть с наличными. Мы должны найти способ не дать тебе притронуться к деньгам». «Ты хотел поговорить еще о чем-то?» — напомнил я ему. «Ты еще недостаточно нагрузился выпивкой!» — ответил Джек. «Слушай, не томи!» — взмолился я. «Хотя бы отпей глоток!» — посоветовал Райли. «Не то обольешься с головы до ног!» «Говори же!» — потребовал я он передернул плечами ну что ж приятель слушай нынче в четыре часа пополудни к тебе домой загляну двое парней из за дела по убийств по зачем твоего дядюшку мэта замочили фред удар по голове как водится тупым предметом я пролил ледяной виски себе на брюки. глава пятая. Спустя полчаса, когда я шагал домой через парк на Мэдисон-сквер, какая-то девушка с пышным бюстом вдруг бросилась мне на шею, смачно поцеловала меня и страшно прошептала на ухо. «Сделайте вид, будто мы знакомы!» «Ой, да ладно вам!» Раздраженно буркнул я и грубо отпихнул ее. «Неужели вы думаете, что я совсем дурак?» «Милый!» — храбро гаркнула девица, простирая ко руки. «Какое счастье снова увидеть тебя!» Ее полные ужаса глаза пывали, прекрасное лицо от волнения покрылось складками. А может быть, это все за правду? В конце концов, странные вещи и впрямь случаются. Ведь тут Нью-Йорк, и до зданий ООН всего несколько кварталов, откуда мне знать? Возможно, какая-нибудь шпионская сеть? Нет, хоть раз в жизни. Я просто обязан не поверить ближнему. Если это не первый акт драмы под названием Как выманить что-нибудь у кого-нибудь? Стало быть, я не старый добрый Фред Фич, любимец всего жулья, промышляющего на просторах страны от побережья до побережья. Как-то раз Райль, помнится, сказал: Если о тебе еще не слагают песен, Фред, то лишь потому, что мошенники предпочитают нас вистывать. Вы обознались, юно леди, ответил я. Я вас впервые вижу. Если вы не подыграете, затортурила девица. Я сорву себе одежду а потом заявлю под присягой, что вы на меня напали. Посреди парка на Мэдисон-сквер, без десяти час пополудни. Я, взмахом руки, указал ей на толпу жующих конторских служащих, стаю клюющих голубей, арабов довевших подательниц птичьего корма и горстку, занятых самогипнозом, пенсионеров, словом на все живое и полуживое, заполонившее здешние скамейки и стежки. Девица огляделась по сторонам. И передернула плечами. Ну ладно, сказала она. Во всяком случае, попробовать стоило. Пошли, Фред, выпьем и поговорим о деле. Вы знаете, кто я? Разумеется, знаю. Ваш дядюшка Мэт только о вас и болтал. Вспоминал, как бывало брал вас на руки, когда вы под стол пешком. Я в жизни не видел дядюшку Мэта. Перебил ее. Так что не стоило и пробовать. Девица страшно рассердилась. Подбоченилась и заявила. — Ладно, умник, вы хотите знать, что происходит, или не хотите? — Не хочу. — Вообще-то я хотел, ибо любопытство — суть продолжение легковерия. Девица снова подступила ко мне, да так близко, что ее марципановый бюст почти коснулся моей манишки. — Я на вашей стороне, Фред! — увещевающим тоном сообщила она, и принялась теребить мой галстук. Глядя на свои пальчики... Которые имели и детский невинный, и соблазнительный вид одновременно. Девица забормотала. Понимаете, ваша жизнь в опасности. Очень влиятельные люди в Бразилии. Те же, что убили вашего дядюшку Мэта. А вы тут каким боком? Она быстро огляделась и ответила: Не тут. Приходите нынче вечером ко мне домой. Западная 78-я. 160 Смит. Жду вас к девяти. Но зачем? Нельзя, чтобы нас видели вместе, заявила девица. Слишком опасно. Итак, в девять. С этими словами она резко развернулась и засеменила в сторону Мэдиса виню. Ее юка липла к ногам и даже сонные пенсионеры на лавочках на миг стряхнули оцепенение, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Промямлив, западная 78-160, я загнал адрес в память но потом рассердился на себя и потряс головой. «Я едва не угодил в очередную ловушку!» Заставив себя проникнуться решимостью, я двинулся дальше, на юг, без приключений добрался до дома и обнаружил у себя под дверью блондиночку, да такую златовласую, о которой только можно мечтать. Если ее предшественница была вылеплена из марципана, то нынешнюю девицу... Сделали из пуховых подушек со стальным каркасом. Она выглядела как модель, с которой рисовали мультики про крутых жрец любви, рано или поздно попадающих в полицейский фургон.